466 август II. Все лучшие устремления будем рассматривать как проекцию будущих достижений. В действительности оно так и есть. Мысль прокладывает к ним каналы в пространстве. Это как мысль не временно, и не умирает, то наиручательством служит того, что заложено в ней. Настоящее никак нельзя считать критерием возможности человека. Оно как ступень, но при условиях наличия сердечного устремления в область безграничных возможностей духа. Иначе существующие несовершенства могут угасить его огни. А несовершенств слишком много, они громоздятся, как горы. Также нельзя погружаться и в несовершенства людские. Лучше думать о том лучшем, что есть в каждом человеке, даже плохом. Искать в плохом лучше лучше, чем в хорошем плохое Зачем же сознательно усиливать тьму, сосредоточивая мысли на ее проявлениях? Лучше думать о свете. Мысль о свете становится светоносной и усиливает защитную сеть планеты. О полюсе темном нужно знать, но направлять внимание на него и приковывать его к темным сферам нельзя. Мысль об учителе будет мыслью света. Против света тьма бессильна, ибо свет рассеивает ее, какой бы сильный ни казалась она. Думайте чаще о свете, победители тьмы.